Виновности подсудимого, я в некоторые моменты ловил себя на вопросе. Но почему? Почему? И вот как я отвечу на этот вопрос. Все указывает на индивида, который совершал эти зверства под воздействием некого дьявольского коварства в уголке его мозга. Джордж, слушавший, наклонив голову, чтобы сосредоточиться на словах мистера Дистернала, понял, что речь подошла к заключению. Он поднял глаза и обнаружил, что обвинитель театрально глядит на него, будто только теперь он, наконец, увидел подсудимого в полном озарении истины. Присяжные, получив таким образом ободрение мистера Дистернала, также в открытую разглядывали его, как и сэр Реджинальд Харди, как весь зал, за исключением его близких. Быть может, констебль Добс и второй констебль, стоящий у него за спиной, даже теперь рассматривали его пиджак на предмет кровяных пятен. Председательствующий начал свое суммирование без четверти час, называя возмутительную резню пятном на имени графства. Джордж слушал, непрерывно ощущая, что его сейчас оценивают 12 достойных и верных мужчин, высматривая признаки дьявольского коварства. Сделать он ничего не мог, только выглядеть все более невозмутимо. Вот каким должен он казаться в последние несколько минут перед тем, как решится его судьба. «Будь невозмутим», — сказал он себе, — «будь невозмутим». В два часа сэр Реджинальд отослал присяжных совещаться, и Джорджу увели в подвал. Констебль Доб стоял на страже, как и все прежние четыре дня. С чуточку смущенным видом человека, понимающего, что Джордж вряд ли принадлежит к тем, кто пускается в бега, он обходился со своим подопечным уважительно и ни разу грубо к нему не прикоснулся. Поскольку теперь полностью исключалась всякая возможность, что его слова будут истолкованы неверно, Джордж завязал с ним разговор. «Констебль, по вашему опыту, хороший или дурной признак, если присяжным требуется долгое время, чтобы принять решение?» Добс поразмышлял. — По моему опыту, сэр, я бы сказал, что это либо хороший признак, либо дурной, либо то, либо это, как сложится. — Так-так, — сказал Джордж. У него не было привычки говорить так-так, и он понял, что подхватил это выражение у обвинителя и защитника. Но а если присяжные придут к решению быстро, какой это признак по вашему опыту? А, сэр, это может быть либо хороший признак, либо дурной. Все, собственно, зависит от обстоятельств. Джордж позволил себе улыбнуться. Пусть Добс или кто угодно еще толкует его улыбку, как хочет. Ему казалось, что быстрое возвращение присяжных, принимая во внимание серьезное дела и необходимость, чтобы все двенадцать пришли к полному согласию, должно быть для него благоприятным. Но и длительная задержка тоже скорее в его пользу. Чем дольше они будут рассматривать дело, тем больше Факты будут подниматься на поверхность, и яростные передергивания мистера Дистернала превратятся именно в передергивание. Констебль Добс удивился, словно бы не меньше Джорджа, когда их вызвали через какие-то 40 минут. Они совершили свой последний совместный проход по темному коридору и восхождение по лестнице к скамье подсудимых. Без четверти три секретарь суда произнес в адрес старшины присяжных слова, знакомые... Джорджу давным-давно. Господа присяжные, вынесли ли вы вердикт, с которым согласны вы все? Да, сэр. Нашли ли вы подсудимого Джорджа Эрнста Томпсона Идлджи виновным или невиновным в покалечении лошади собственности угольной компании «Грейт Уайрли»? Виновным, сэр. Нет». «Это да неверно», — подумал Джордж. Он смотрел на старшину, седого, учительски благообразного человека, говорившего с легким, стаффордширским акцентом. «Вы только что произнесли неверное слово. Поправьтесь. Вы хотели сказать «невиновен». Вот верный ответ на этот вопрос. Все это вихрем проносилось в мозгу Джорджа. Но тут он осознал, что старшина все еще стоит в намерении продолжать. «Да, конечно, он собирается исправить свою оговорку», — «Присяжные, согласные в этом вердикте, рекомендуют снисхождение». «На каком основании?» — спросил сэр Реджинальд, прищурившись на старшину. «Его положение». «Его личного положения?» «Да». Председательствующие с двумя другими судьями удалились для обдумывания приговора. Джордж едва мог поднять глаза на своих близких. Его мать прижимала к лицу носовой платок, его отец тупо смотрел перед собой — Мод удивила его, не разрыдавшись, как он предполагал. Она всем телом подалась в его сторону, доверительно любяще. Если он сумеет сохранить это ее выражение в памяти, подумалось ему, тогда и самое худшее, быть может, окажется терпимым. Но прежде чем Джордж успел продолжить эту мысль, к нему уже обратился председательствующий, которому... На принятие решения не понадобилось и 10 минут. Джордж и присяжные вынесли правильный вердикт. Они рекомендовали проявить к вам снисхождение, учитывая положение, которое вы занимаете. Мы должны определить кару. Мы должны учесть ваше личное положение и чем любая кара явится для вас. С другой стороны, мы должны учитывать состояние графства Стаффордшир и округа Грейт-Уайрли, а также позор, которым его покрыло подобное состояние вещей, вы приговариваетесь к семи годам тюремного заключения. По залу прокатился своего рода полушепот, горловые и ничего не выражающие звуки. Джордж подумал, нет, не семь лет. Я не выживу семь лет. Даже взгляд мод не сможет поддерживать меня так долго. Мистер Вачел должен объяснить, он должен выразить какой-нибудь протест. Однако встал мистер Дистернал. Теперь, когда осуждение осуществилось, настал момент для великодушия. Обвинение в части отправки угрожающего письма сержанту Робинсону рассматриваться не будет. Уведите его. И на его локоть легла рука констебля Добса, и прежде чем он успел обменяться последним взглядом со своей семьей, бросить последний взгляд на ярко освещенный зал суда, где он с такой уверенностью ожидал торжества справедливости, его стащили в люк вниз в мигающий газовый свет сумеречного подвала. Добс вежливо объяснил, что после вынесения приговора он обязан поместить заключенного в камеру до перевозки его в тюрьму. Джордж сидел там, поникнув, мыслями все еще в зале суда и медленно перебирал в уме все происходившее за последние четыре дня. Выдвигаемые улики, ответы на перекрестных допросах, процессуальную тактику. У него не было претензий к стараниям его солиситера или компетентности его адвоката, что до обвинителя. Мистер Дистернал выдвигал свои обвинения умно и антагонистично — Но этого и следовало ожидать. И да, мистер Мик не преувеличил сноровку этого субъекта лепить кирпичи и при отсутствии соломы. Тут его способность к хладнокровному профессиональному анализу иссякла. Он чувствовал неимоверную усталость и одновременно перевозбуждение. Теперь его мысли утратили ровный ход. Они спотыкались, они вырывались вперед, они подчинялись магнетизму эмоций.